Глава 32. «Как ты вообще их терпишь!» закатывает глаза Дарина, когда я сажусь к ней в машину. «Привет!» «Привет, кого именно?» отвечаю настороженно. Крета трогается, и я пристегиваюсь. Почти неделя прошла с нашего свидания с Владимиром. Сегодня воскресенье. За это время я успела выйти на учебу, пообщаться с преподавателями, утвердить список предметов, которые нужно сдать для допуска к сессии. Пара курсовых, реферат. Трудно, да, но реально. Саша обещала помочь с задачами. «На часах начала десятого мы с Дариной едем в школу танцев. У меня будет первое пробное занятие». «Их всех», — поясняет невеста Сергея. «Эмильку, Санну, ее приставучую дочь Леру и толпу детей. Я бы скорее повесилась, чем согласилась жить с ними под одной крышей. Я напрягаюсь. Возможно, это тест». «Нормально все. Они очень милые», — говорю с улыбкой. Дарина легонько толкает меня в плечо. «У тебя нимбы над головой случайно нет? Ты такая лапочка, ну просто ангелочек», — смеется она. Сергей тоже предлагал пожить у родителей первое время, но я отказалась категорически. Мы бы поубивали друг друга в первую же неделю. В итоге живем в недостроенном доме. Параллельно делаем ремонт. Ну и что? Зато нет никого лишнего. Я пожимаю плечами и снова улыбаюсь. Неужели я нашла союзника? Человека, который хоть немного меня понимает. Хотелось бы верить. В этой семье у нас равные права, мы оба новенькие. Будет разумно, если мы станем поддерживать друг друга. Тем более, что в будущем нам предстоит соседствовать окна в окна. На самом деле, я и правда немного устаю от Леры. Она приходит практически каждый день поболтать, соглашаюсь я, и говорить только о детях и своих операциях, словно это кому-то интересно. Я понимаю ее мужа. На месте Дениса тоже бы сбегала при каждом удобном случае. Но ведь это и его дети тоже, Пожимаю я плечами. Ты просто не в курсе. Дарина останавливает машину у шлагбаума, достает из бардачка карточку. До фитнес-клуба ехать всего минут десять. Мы почти на месте. Она обманом его на себе женила. Специально забеременела в 18 лет. А куда ему деваться? Папа у нее прокурор, Дэн женился. Потом сразу второй ребенок. Третий у них случайно получился. Помню, как Лера ходила, страдала. Но мне кажется, это кара такая. За ложь. Ты бы видела ее после третьих родов. Ужас! Толстое, бесформенное, лицо опухшее и вечно замученное только и ждала, чтобы ей кто-то помог. А никто ведь не обязан. Сейчас немного хоть себя в порядок привела. Я сразу сказала, что помогать ей не собираюсь. Я на такое не подписывалась. О, я не знала, что все именно так. Мне казалось, Лера веселая и вполне всем довольная. Довольная, что нашла новую жертву, тебя. Идем, Лика, покажу тебе все. Ты не стесняйся, если они тебя достанут, всегда можешь позвонить мне. Накатим венца, обсудим, — улыбается Дарина. Я-то знаю, как сложно бывает с дымарскими. Мы с Эмилией и Санной пару раз сцеплялись уже не на жизнь, а на смерть. Мы выходим из машины и идем к зданию. Я шучу про улицу Дымарскую, и Дарина подхватывает, рассмеявшись. «Точно, точно. Все рядышком. Они когда-то давным-давно урвали много земли по низкой цене. Нарезали участков, часть продали, часть себе оставили. Я сначала настаивала на том, чтобы продать землю и купить квартиру подальше. Как можно дальше!» Она округляет глаза. «Но уж больно, район хороший. А у тебя отличное чувство юмора, Лик». «Спасибо». Улыбаюсь я, ощущаю себя, наконец, в своей тарелке. Время пролетает незаметно. Полтора часа танцев, буквально на одном дыхании. Дарина подвозит меня до дома. «Ты извини, заходить не буду. Судя по припаркованной машине, у вас снова Лера», — морщит она лоб. «Я ее едва перевариваю, если уж совсем честно». «Тогда пожелай мне удачи», — смеюсь я. «Удачи, ангелочек. Завтра вечером идем на стрейч?» «Постараюсь успеть», — соглашаюсь я. «Спишемся». Дома, как обычно, в выходные шум и гам. Дочь Леры плачет, Эмилия Александровна пытается ее утешить. Старшие смотрят мультики в гостиной так громко, что хочется выброситься в окно. Жаль, у нас первый этаж, и оборвать страдания при всем желании не получится. «О, Лика, привет!» — встречает меня Лера, выскочив в коридор. «Ты обедать будешь? Мы тут варим пельмени», — говорит она радостно. «А где Владимир?» «Уехал куда-то», — пожимает Лера плечами. «Я, наверное, попозже. Нужно много по учебе сделать». Говорю я довольно решительно. Завтра я должна сдать сложную контрольную и не уверена, что успею. Может, хоть чаю попьем?» Лера сводит брови домиком. «Я бы с радостью, но в другой раз». Киваю я и быстро убегаю на второй этаж, чувствуя себя победительницей. Фух, все прошлые выходные проторчала с семьей Владимира, считая часы до момента, когда можно будет отправиться спать. Неужели удастся спасти эти? В своей комнате я созваниваюсь с Сашей, рассказываю про танцы. Мне безумно понравилась инструктор, ее манера и подача. Саша к танцам равнодушно. В ответ она отравит пару баек про Марту, мы смеемся чуть ли не до слез. После чего я сажусь за ноутбук. Я не солгала, Лерри. Мне действительно нужно решить одну очень сложную задачу по информатике. Через час на сотовый падает несколько сообщений от мужа, я тут же прерываюсь и читаю. Он присылает две фотографии белых машин, разных. Выбирай, мне нравятся обе. О, мы обсуждали вчера за ужином, что хорошо бы купить еще одну машину в нашу с Владимиром семью. Эмилия Александровна высказалась, что мне следовало бы поступить в сельхоз, где работает она. Вместе бы ездили туда и обратно. Но мне удалось отстоять свой выбор, хотя дорога и правда не близкая. «А какой бы ты посоветовал?» — пишу Владимиру. «Одобряю обе. Стоят они примерно одинаково. Если хочешь, завтра вместе посмотрим вживую. Здесь скорее вопрос вкуса». «Да, было бы здорово, спасибо». Остаток дня я погружена в работу. Владимир приезжает поздно. Задерживается на первом этаже. Наверное, ужинает. Наконец, позади меня открывается дверь. Я знаю, что это он. За две недели, что я живу в этом доме, никто ни разу не зашел ко мне в комнату без стука. Только он один. «Привет», — говорю, отрываясь от экрана ноутбука. «Как прошел день?» После нашего свидания мы каждый день стали спрашивать друг у друга, как дела и как настроение. О чем то ведь говорить нужно. «Хорошо, спасибо», — отвечает Владимир. «Как у тебя? Как танцы?» «Круто! Дарина тоже классная. Мы прекрасно провели время. Договорились куда-нибудь сходить вместе». «Отлично!» — кивает он. берет домашнюю одежду и идет в сторону ванной комнаты. «А ты чем занимался?» Я оборачиваюсь и смотрю ему вслед в ожидании ответа. «Играл в футбол. Он открывает дверь, но замирает, рассказывая. Потом с Сергеем посмотрели несколько вариантов машин, выбрали парочку. А потом...» Посидел с друзьями, выпил пиво в спортбаре. «Как у них дела, у твоих друзей?» «Да нормально все, отвечает Владимир рассеянно. «Понятно». Он уходит мыться, а я вновь погружаюсь в свою задачу, которая всю душу уже из меня вытянула. За следующие два часа пару раз психую, решая бросить все ко всем чертям и стать домохозяйкой. В итоге побеждаю задачу в половине двенадцатого ночи. На экране высвечивается правильный ответ, я даже поначалу глазам своим не верю. Это такой успех, такой восторг и счастье, что я вскакиваю с места и радостно сжимаю кулаки, пританцовывая. Хочется с кем-то поделиться. Срочно. Сию секунду. Задача ведь и правда была очень сложной. Пишу Саше, но она не отвечает. Дрыхнет уже, что ли? Но кому? Кому же написать? Я совершаю круг почета по спальне, а потом... Вдруг выхожу из комнаты, пробегаю три метра по темному коридору и замираю перед его дверью. Глупость такая. Владимиру вряд ли интересно. Пойду лучше спать. Думаю я себе, а сама стучусь в его дверь. Следом вспоминаю, что он никогда не стучится ко мне. Даже в ванную вламывается, когда ему удобно. Поэтому дергаю ручку и захожу в спальню.